Раздел четвертый. Я внимательно рассмотрел записку. Простой блокнотный листочек в клеточку. Слова вписаны ровно, гладенько. Правый верхний угол надорван. Гнат, увидев, что Варвара притихла, успокоился в своем углу. Он принялся напевать, ожидая, когда мы, наконец, вернем ему ватник, И отпустим в лес. Я дал почитать записку Глумскому, затем Попеленко. Истребок читал долго, по складам. Шевелил толстыми губами, морщил лоб. «Складно — Складно, — сказал он и удивленно покачал головой, глядя на Варвару, повторил про себя имя. — Ясенька. Хорошие имена дают возлюбленным на Украине. Ничего не скажешь. «Вы писали?» — спросил я у Варвары. «Чего отпираться?» — сказала она и не отвела глаз. «Чего зря брехать?» «Так...» «Надо было бы составить протокол, акт, что ли, но я не знал, как писать официальные бумаги. Да и времени не хватало». Пробросимого тоже вы писали?» «Какого обросимого?» «Про которого Попеленко тогда рассказывал. Комсомолец. Мальчишка. Ну, из района ехал а, -а, -а пацанчик тот. Я писала. Так я ж не думала, что так выйдет. С этим-то... Вот ведь как. И фамилию своей жертвы забыла». Я и сама не знала, кто такой. Мне сказано было все сообщать, что слышно. — Ты что, только через Гната посылала, а сам приходил? — Давно не приходил. — Чего ж затаился? — Не знаю. У него свой ум, не мое дело. — Боялся, что ли? — Да не. — Может, уехать надумал. По-тихому. Никто бы не заметил. А тут вот такая дурость. Она сокрушенно покачала головой. Где у тебя блокнот? Какой блокнот? Ну откуда странички вырываешь? «А, -а, а? Что это вы удумали? Вот еще. Кокетливым взглядом она обвела всех нас троих. Голос ее звучал нежно, почти воркующе. Неужели она действительно не понимала, что натворила? «Ты скажи, где блокнот, Варвара? Поскорее!» — вмешался Попеленко. «А то сейчас начну рыться, так весь порядок тебе нарушу. Ты ж знаешь, я не сграбный». Он был психолог Попеленко. Варвара посмотрела на его короткопалые корявые руки в цыпках и садинах с неотмытыми следами сажи. Страшно было подумать, во что может превратиться чистенькая хата, если Попеленко начнет в ней хозяйничать. — Возьми под периной, — сказала Варвара. — Только не ройся в ногах, он. Попеленко исчез в спальне и тут же вернулся с блокнотом. Это был довоенный блокнотик, огромная ценность по нынешним временам. На обложке парашютист десятка два листочков были вырваны, от них остались лишь корешки. Попеленко принес огрызок карандаша, он уже присмотрел его под кружевной накидочкой на этажерке. Я проверил карандаш, подчеркав им в блокноте. «Да». Этим огрызком были написаны аккуратные строчки. Вырвал еще один листок из блокнота. «Садитесь и пишите». Варвара отвернулась. «Вот еще! Никакой брехни я писать не буду. Мне самой попадет. Горелый брехни не прощает». «Садитесь и пишите!» «Нет!» горелый оставался для нее самой сильной и значительной фигурой в округе может так оно и было пишите не спокойно отвечала она я из за этого жизни не могу лишиться пиши варя у тебя ж пять классов ты грамотная попробовал по хорошему Попеленко. не Но что нам с ней было делать? Сидела она, аккуратно поджав ноги, суконная юбка открывала круглые полное колени, грудь круто изгибала цепочку пуговиц на жакете. Да, красивая она была, Варвара. Не кричать же на такую. Я посмотрел на Глумского и Попеленко. Истребок сделал едва уловимое движение прикладом, Мол, если разок дать по спине, что получится? Я погрозил ему кулаком. Гнат напевал в своем углу. Вот он ходит к ней, вот он ходит к ней. Всю укулуню там, где сено. Ой, там темно и тепло на сене высоком. Гломский вдруг зашевелился, закряхтел. «Значит, так, — сказал он, — если ты не напишешь, я тебя пристрелю, как бешеную собаку. И точка!» Варвара резко обернулась к нему. У Глумского были глаза щелочки, челюсть выпятилась вперед и отвисла, обнажая зубы. Он и вовсе сутулился от своих нелегких дум, стал как Горбун. Известно, Глумский слов на ветер не бросает, а то, о чем сказал, сделает, даже если себе во вред. Это не пустая угроза. Слишком многое стоит в глазах, в щелочках. Он сегодня насмотрелся на разрушенный заводик, на Семиренкова, Кривендиху. Он намногое насмотрелся с того дня, как немцы... Прошили автоматными очередями его сына. «То есть как пристрелите?» Варвара растерянно взглянула на меня. С глаз ее исчезла поволока, матовый сливовый налет, и пуговицы на жакетике заходили ходуном. «Это нельзя. По закону. Не имеет он никакого права. Скажите ему, Иван Николаевич».